Сессия Дело Бенедетто, как его называли в судебном мире и в светском обществе, вызвало огромную сенсацию. За всегда датой кафе до Пари, Генского бульвара и Булонского леса, мнимой Кавальканти, за те 2-3 месяца, что он жил в Париже и блистал в свете, завел множество знакомств. Газеты сообщали немало подробностей о его парижской жизни, о его жизни на каторге, Все это возбуждало живейшее любопытство, особенно среди тех, кто лично знал князя Андрея Кавальканти. Все они были готовы пойти на все, лишь бы увидеть на скамье подсудимых господина Бенедетто, убийцу своего товарища по каторге. Для многих Бенедетто был, если не жертвой правосудия, то во всяком случае жертвой судебной ошибки. Господина Кавальканти знали в Париже. И все были уверены, что он появится и выручит из беды своего славного отпуска. Но о многих никогда не слыхавших о пресловутой венгерке, в которой он предстал перед графом Монте Кристо, произвели немалое впечатление величавая внешность, рыцарский облик и светское обращение старого патриция, который, надо сознаться, в самом деле имел вид истого вельможи, пока он молчал и не вдавался в арифметические вычисления. Что касается самого подсудимого, то многие помнили его таким любезным, красивым и щедрым, что они предпочитали видеть во всем случившемся кость какого-нибудь врага, как это иной раз и случается в мире, где богатство дает власть творить добро и зло и наделяет людей поистине неслыханным могуществом. Итак, все стремились попасть на заседание суда, одни, чтобы насладиться зрелищем, другие, чтобы потолковать о нем. С семи часов утра у дверей собралась толпа, и за час до начала заседания зала суда была уже переполнена избранной публикой. В дни громких процессов, до выхода судей, а нередко даже и после этого, зала суда весьма напоминает гостиную, где сошлись знакомые, которые то подходят друг к другу, если не боятся, что займут их места, то обмениваются знаками, если их разделяет слишком много зрителей, адвокатов и жандармов. Стоял один из тех чудесных осенних дней, Которые вознаграждают нас за дождливое и слишком короткое лето. Тучи, которые утром заслоняли и солнце, рассеялись, как по волшебству, И теплые лучи озаряли один из последних, один из самых ясных дней сентября. Бошан, король прессы, для которого всюду готов престол, ларнировал публику. Он заметил Шатореной и Дебре, которые только что заручились расположением полицейского и убедили его стать позади них, вместо того, чтобы заслонять их, как он был вправе сделать. Достойный блюститель порядка чутьем угадал секретаря, министра и миллионера. Он выказал по отношению к своим знатным соседям большую предупредительность и даже разрешил им пойти поболтать с Бошаном, обещая посторожить их места. «И вы пришли повидаться с нашим другом?» — сказал Бушан. «Ну как же», — отвечал Дебре, — «наш милейший князь». «Черт возьми, вот они какие итальянские князья!» «Человек, чьей генеалогией занимался сам Данте, чей род восходит к божественной комедии». «Висельная аристократия!» — флегматично заметил Шаторино. «Вы думаете, он будет осужден?» — спросил Дебре Бошана. «Мне кажется, это у вас надо спросить». — отвечал журналист. — Вам лучше знать, какое настроение у суда. — Видели вы председателя на последнем приеме министра? — Видел. — Что же он вам сказал? — Вы удивитесь. — Так говорите скорее. Я так давно не удивлялся. Он мне сказал, что Бенедетто, которого считают чудом ловкости, титаном коварства, просто-напросто мелкий жулик, весьма недалекий и совершенно недостойный тех исследований, которые после его смерти будут произведены над его френологическими шишками. — А он довольно сносно разыграл князя, — заметил Бошан. — Только на ваш взгляд, Бошан, потому что вы ненавидите бедных князей и всегда радуетесь, когда они плохо ведут себя, но меня не проведешь. Я, как ищейка от Геральдики, издалечую настоящего аристократа. Так вы никогда не верили в его княжеский титул? — В его княжеский титул? Верил? Но в его княжеское достоинство никогда. не дурно сказано, заметил Бошан. Но уверяю вас, что для всякого другого он вполне мог сойти за князя. Я его встречал в гостиных у министров. Много ваши министры понимают в князьях, сказал Шаторино. Коротко и метко, засмеялся Бошан. Разрешите мне вставить это в мой отчет. Сделайте одолжение, дорогой Башан, отвечал Шаторино. Я вам уступаю мое изречение по своей цене. Но если я говорил с председателем, — сказал Дебрая Бошану, — то вы должны были говорить с королевским прокурором? Это было невозможно. Вот уже недели, как Вильфор скрывается от всех. Да это и понятно, после целой цепи странных семейных несчастий, завершившихся столь же странной смертью его дочери. Странной смертью? Что вы хотите сказать, Бушан? Ну, вы, конечно, разыгрываете неведение под тем предлогом, что все это касается судебной аристократии, сказал Бушан, вставляя в глаз монокль и стараясь удержать его. Дорогой мой, заметил Шаторино, разрешите сказать вам, что в искусстве носить монокль вам далеко до добрая. Добрая, покажите Бушану, как это делается. Ну, конечно. Я не ошибся, сказал Бушан. А что? — Это она. Кто она? — А говорили, что она уехала. — Мадмуазель, жени, — спросил Шатороно, — разве она уже вернулась? — Нет, не она, а ее мать, госпожа Данглар. — Не может быть, — сказал Шатороно, — на десятый день после побега дочери, на третий день после банкротства мужа. Дебрэ слегка покраснел и взглянул в ту сторону, куда смотрел Бошан. — Да нет же, — сказал он. Это дама под густой вуалью, какая-нибудь знатная иностранка, может быть, мать князя Кавалькантии, но... Вы, кажется, хотели рассказать что-то интересное, Бушан. Я? Да, вы говорили о странной смерти Валентины. Ах, да. Но почему не видно госпожи Девильфор? Бедняжка, — сказал Добра. Она, вероятно, перегоняет мелиссу для больниц или составляет помады для себя и своих приятельниц. Говорят, она тратит на эту забаву тысячи триекю в год. В самом деле, почему же ее не видно? Я бы с удовольствием повидал ее, она мне очень нравится, а я ее не терплю, сказал ж Но. Почему это? Не знаю. Почему мы любим, почему ненавидим? Я ее не выношу, потому что она мне антипатична. Или может быть инстинктивно, может быть. Но вернемся к вашему рассказу, Бушан. «Неужели, господа, — продолжал Буршан, — вы не задавались вопросом, почему так обильно умирают у Вильфоров?» «Обильно? Это недурно сказано, — заметил Шатор, но Это выражение встречается у Сан-Симона. А факт у Вильфора... Так поговорим о Вильфоре». «Признаться, меня очень интересует этот дом, — сказал Добре. Вот уже три месяца они не выходят из траура. Позавчера со мной об этом говорила сама». «По случаю смерти Валентины?» «Кто такая сама?» — спросил Шаторано. «Жена министра, разумеется. Прошу прощения», — заметил Шаторано. «Я к министру не езжу. Предоставляю это делать князьям». «Раньше вы метали искры, барон. Теперь вы мечте молнии. Жальтесь над нами. Не то вы испепелите нас, как новоявленный Юпитер. Умолкаю», — сказал Шаторано. «Но жальтесь и вы надо мной, и не дразните меня». «Послушайте, Бушан, довольно отвлекаться. Я уже сказал, что сама позавчера просила у меня разъяснений на этот счет. Скажите мне, что вы знаете, я и передам». «Итак, господа», — сказал Бушан, «если в доме обильно умирают, мне нравится это выражение, то это значит, что в доме есть убийца». Его собеседники встрепенулись. Им самим уже не раз приходила в голову эта мысль. Но кто же убийца? Спросили они. Маленький Эдуард. Шаторено -э и Дебре расхотались. Бошан, нисколько не смутившись, продолжал. Да, господа. Маленький Эдуард, феноменальный ребенок, убивает не хуже взрослого. Это шутка? Вовсе нет. Я вчера нанял Лакея, который только что ушел от Вильфоров. Обратите на это внимание. Обратили. Завтра я его уволю, потому что он непомерно много ест, чтобы вознаградить себя за пост, который он со страху там на себя наложил. Так вот, этот прелестный ребенок будто бы раздобыл склянку с каким-то снадобьем, которым он время от времени почует тех, кто ему не угодил. Сначала ему не угодили дедушка и бабушка, до да сам Наран, и он налил им по три капли своего эликсира, трех капель вполне достаточно, затем славный Бруба, старый слуга дедушки Нуартье, который иногда ворчал на милого швунишку, милый швунишка налил ему три капли своего эликсира. То же самое случилось с несчастной Валентиной, которая правда на него не ворчала, но которую он завидовал, он и ей налил три капли своего эликсира, и ей, как и другим, пришел конец». «Бросьте сказки рассказывать», — сказал Шатороно. «А страшная сказка, правда?» — сказал Башан. «Это нелепо», — сказал Добре. «Ну, вы просто боитесь смотреть правде в глаза», — возразил Башан. «Спросите моего лакея, или, вернее, того, кто завтра уже не будет моим лакеем. Об этом говорил весь дом». «Но что это за эликсир? Где он?» «Мальчишка его прячет». «Где он его взял?» «В лабораторию у своей мамаши». Так его мамаша держит в лаборатории яды? Откуда мне знать? Вы допрашиваете меня, как королевский прокурор. Я повторяю то, что мне сказали, и только. Я вам называю источник, большего я не могу сделать. Бедный и малый. От страха он ничего не ел. Это невероятно. Да нет же, дорогой мой, тут нет ничего невероятного. Помните... В прошлом году этот ребенок с улицы Ришелье, который забавлялся тем, что втыкал своим братьям и сестрам, пока они спали, булавку в ухо, молодое поколение развито не по летам. «Бьюсь об заклад, что вы сами не верите ни одному своему слову», — сказал Шаторно. «Но я не вижу графа Монте-Кристо. Неужели его здесь нет?» «Он человек присыщенный», — заметил Добре. «Да ему и неприятно было бы показаться здесь». Ведь эти кавалькантии его надули. Говорят, они появились к нему с фальшивыми аккредитивами, так что он потерял добрых сто тысяч франков, которыми судил их под залог княжеского достоинства. Кстати, Шаторено спросил Бошан, как поживает Мурель? Я заходил к нему три раза, отвечал Шаторено, но о нем ни слуху, ни духу. Однако сестра его, по-видимому, о нем не тревожится. Она сказала, что тоже три дня его не видела, но уверена, что с ним ничего не случилось. «Ах, да! Ведь граф Монте-Кристо и не может быть здесь!» — сказал Башан. «Почему это?» «Потому что он сам действующее лицо в этой драме!» «Разве он тоже кого-нибудь убил?» — спросил Добро. «Нет, напротив. Это его хотели убить». Известно, что этот почтеннейший кадрус был убит своим дружком Бернадетто как раз в ту минуту, когда он выходил от графа Монте-Кристо. Известно, что в доме графа нашли пресловутый жилет с письмом, из-за которого брачный договор остался неподписанным. Вы видели этот жилет? Вон он там на столе, весь в крови. Вещественные доказательства. Вижу, вижу. Тише, господа. Начинается по местам. Все в зале шумно задвигались, Полицейский энергичным «хм, хм подозвал своих протеже, а появившийся в дверях судебный пристав тем визгливым голосом, которым пристава отличались еще во времена бомарше, провозгласил «Суд идет.